Сестры Кало, 1895 год, 1937 Имя этих женщин сегодня почти забыто. А ведь когда-то они возглавляли один из крупнейших и известнейших домов моды во Франции, где создавали великолепные наряды, украшенные исключительно изящной отделкой, вышивкой и кружевом предмет восхищения множества женщин и мужчин название этого модного дома даже упоминается в одном из романов пруста большого ценителя женской красоты и ее прихотливой оболочки их было четверо се колло мари марта регина и Жозефина. и отец жан батист был антикваром художником словом человеком отлично разбиравшимся в искусстве. А мать Евгения была кружевницей, родом из семьи, в которой кружевами занимались уже несколько поколений. Словом, можно сказать, что в своей профессии сестрам в какой-то мере удалось объединить склонности, унаследованные ими от обоих родителей. Все они в свое время вышли замуж. Марии стала мадам жарбер Марта — мадам Бертран, Регина — мадам Теннисон-Шантрель и Жозефина — мадам Кремон. И однако же все они при этом сохранили и свою девичью фамилию, прибавляя к ней фамилию супруга. Так они и вошли в историю моды — сёстрами колло В 1879 году отец определил трёх младших, на работу в небольшой открытый им модный магазин. Искусство шитья и плетения кружев Марта, Регина и Жозефина изучали дома со своей матерью, которая была отличной мастерицей. В магазине продавались в основном кружевные вещи, в частности, изысканное белье. Помимо нового кружева, сестры часто использовали сохранившиеся старинные роскошные кружева кружева восемнадцатого века, которыми украшались сшитые ими вещи. Пруст даже отмечал, что сестры Кало слишком уж увлекались кружевами. Использовали они и машинное кружево, о котором старшая из сестер Мари говорила как о триумфе имитации и прощании с прошлым. Сама Мари, мадам Жарбер, Работала в это время главной портнихой в модном доме Раудниц и компания. А в девяносто пятом году они начали общее дело под именем «Сестры Калло». Правда, в четвером они оставались недолго. Два года спустя самая младшая, Жозефина, покончила с собой. Однако эта трагедия не остановила остальных. Поначалу они продолжали уже начатое отделывали кружевами и лентами белье, дамские блузы, затем начали делать платья из шелка с цветочным рисунком в стиле Людовика XV. Восемнадцатый век с его обильной отделкой из ткани, оборками, кружевными воланами и косынками, как нельзя больше соответствовал тогда вкусу сестер Кало. Дела их шли успешно, и к 1900 году... У них работало уже более двухсот сотрудников. В том же году прошла Всемирная выставка, чьи павильоны привлекали огромное число посетителей, и на волне ее успеха уже через год у Колло работало в три раза больше сотрудников, а доходы удвоились. Их платья представляли собой воздушные произведения искусства, однако при этом они были удобными. В эпоху, когда корсет туго стягивал женское тело, придавая ему S-образный силуэт, сёстры Коло, вслед за некоторыми другими своими коллегами, объявили корсету войну и начали создавать наряды, для которых корсет больше не был нужен. Они ввели в моду такое сочетание, как строгий костюм и кружевная блузка. А позднее одними из первых станут использовать для вечерних платьев золотое и серебряная лама — ткань с использованием металлических нитей. Как заметил один из исследователей, сложно сказать, что было больше свойственно работам сестер колло консервативность или радикальность. Так умело объединяли они эти два полюса. Их работы нередко отличались экзотичностью. Так скажем, в них прослеживались восточные мотивы. Можно даже сказать, что Восток, вошедший в моду в начале XX века, и ближний, и дальний, находил свое отражение в работах сестер Кало более изящно, чем в куда более кричащих работах их коллеги поля Пуаре. Неофициальным главой дома была самая старшая сестер Мари, мадам Жарбер, о которой говорили, что на ней держалась европейская мода. Как писала затем знаменитая Мадлен Вьене, чей наставницей Мари была несколько лет, она была великой женщиной, которая полностью отдавала себя своему делу — не делать одежду, а украшать женщин. Вьене полагала, что если бы не работа с мадам Жербер, ей самой никогда бы не удалось достигнуть таких высот в моде. Жербер не была просто портнихой. Она была именно дизайнером, создававшим новые модели. Она накалывала и драпировала простой муслин на манекенщицы, учитывая стоимость роскошных тканей, которые использовались для их платьев, это было разумным и заметим новаторским шагом, а затем предоставляла своей главной портнихе воплощать ее замысл в жизнь. Вьенне, которая проработала в доме сестер Кало года с 901 по 906, вспоминала о Жербер уносимая вдаль своим творческим гением, она не отягощала себя повседневными заботами. Модели сестер Кало пользовались огромной популярностью, что не могло не вызвать волны подражания, особенно в США. Конечно, копии были сделаны с несравнимым меньшим мастерством, однако не все клиенты настолько хорошо разбирались в моде, чтобы распознать подделку особенно если видели заветный ярлычок с названием знаменитого дома моды. Его, конечно, тоже подделывали. И сестрам пришлось опубликовать список американских компаний, которые официально закупали модели колов в Париже, а затем отправляли в Америку. В конце концов, мадам Жербер начала официально регистрировать некоторые свои модели пойдя по пути, который в скором времени проложит для всех остальных ее гениальная ученица Мадлен Вьоне, боровшаяся за охрану авторских прав дизайнеров. В 914-м сестры Кало открыли свои филиалы в Лондоне и Буэнос-Айресе, а наличие большого количества клиентов из США позволило их модному дому пережить Первую мировую войну когда число заказчиков что естественно резко упало миру было не до кружев и вышивок. в девятьсот девятнадцатом они переехали на улицу матеньо их дела по прежнему шли успешно но в девятьсот двадцатом скончалась мадам бертран вторая по старшинству а третья сестра регина решила отойти от дел она недавно потеряла своего мужа и решила посвятить себя сыну. Мадам Жорбер осталась одна. Она говорила, платье должно быть частью женщины, а не женщина — частью платья. Ее работы, дом по-прежнему назывался «Сестры Кало», отвечали новым веяниям, хотя и не полностью им следовали, смягчая линии и делая их более женственными. А сочные цвета, сложнейшая вышивка шелком и бисером, внимание к деталям, которыми работа сестер Кало отличалась с самого начала, делали эти наряды вполне достойными музейных залов, где многие из их платьев теперь и хранятся. Мадам Жербер стала в 927-м, и дом перешел к ее сыновьям Пьеру и Жаку. Жак больше внимания уделял парфюмерной линии. И, несмотря на то, что клиентов по-прежнему было достаточно, хотя и не так много, как раньше, финансовый кризис, грянувший в 29-м году, подорвал дела. В 37-м дом моды Кало был поглощен домом Кальве. Он же, в свою очередь, закрылся 52-м. О сестрах Кало мир сейчас почти забыл, но он был бы не так прекрасен, не будь в нем изысканных их творений.